Глава десятая. Тень Волкорота. — Серьезно? — Кирин прищурился, глядя на Турвишара. — Моя мать? — Турвишар улыбнулся. — Тебе разве не интересно, что произошло с твоими родителями? Кирин усмехнулся. — Ладно, признаюсь, мне немного любопытно. Но мне не нужно. — он вздохнул. — Как бы то ни было, на чем я становился? Ах да, все полетело в ад. Рассказ Кирина. Никто не мог по-настоящему увидеть Волкорота. Он образовывал вырезанную из реальности дыру в человеческий рост, силуэт абсолютной, совершенной черноты. Его появление принесло последнее, абсолютное доказательство моих худших кошмаров. Волкорот был свободен. И когда Волкорот явился, все вокруг него умерло. Все произошло совершенно внезапно. Я даже не мог точно сказать, какое количество погибло. Группа Моргаджи сидела рядом с тем местом, где он появился, а потом их просто... Не стало. Я не думаю, что у них было время нырнуть в сторону. Четверо Моргаджи, стоящих слишком близко, закричали, а потом распались, обратившись в прах. Каменные колонны отслаивались лохмотьями, пол осыпался под ногами волкорота. Сама Вселенная съежилась от его присутствия. Он был самой анафимой Мне к горлу подкатил комок. Черный осыпающийся пепел походил на то, что стало с раламаром, когда я прикоснулся к нему. Все выглядело именно так, а значит, раньше я ошибался по поводу того, почему мог причинить вред дракону. Примечание. Очень, очень ошибался. Судить, куда пал взгляд волкорота, было невообразимо. Оценить выражение его лица было невозможно, о нем вообще ничего нельзя было понять. Но я знал. Волкорот смотрит на меня. Силуэт протянул ко мне руку. «Иди ко мне. Присоединись ко мне». Время снова ускорилось. Голос снова растянулся в неразборчивый низкий гул. «Кирин!» — Тероэт повалил меня на землю. «Видишь ли, я снова шагнул ему навстречу». воздух распороли крики. Какими бы храбрыми ни были моргаджи, это было совсем другое дело. Кто мог сразиться с волкоротом? Его нельзя было победить или убить. Его нельзя было умертвить. Волкороту даже не нужно было пытаться убивать кого бы то ни было. Все, что ему нужно было делать, это просто существовать. Беврос уставилась на Волкороту широко раскрытыми глазами, в которых светилась паника, а затем снова повернулась к нам. Вы адские воины!» — она произнесла это одновременно и как обвинение, и как откровение. Похоже на то, согласился Товишар. — Идите по туннелям, — приказала она. — Я не знаю, куда они ведут, но мы постараемся прикрыть ваш отход. Берите еду и воду и уходите. Бевроса уставилась на меня. — Он не должен тебя забрать. Джанель хотела возразить, но потом просто кивнула. — Спасибо. — она подняла тюки, которые Моргаджи бросили к нашим ногам, и направилась к туннелю. — Это не он. Слова сорвались с губ, прежде чем я сам понял, что говорю. что Тараэт помог мне встать, но рук не разжимал. Не могу описать словами, как я счастлив, что он меня не отпустил. — Волка рота здесь нет, — настойчиво повторил я. — Это лишь эхо. Тараэт нахмурился. — Если мы останемся, то это эхо убьет здесь всех. Я покачал головой. — Если бы он действительно был здесь, было бы уже слишком поздно. Я схватил тараэта за мантию. Мы должны уходить прямо сейчас. — Я пытаюсь, — прорычал Тараэт. Я второй раз видел его таким напуганным, и повторять этот опыт еще раз мне не хотелось. Тараэт крепко держал меня за талию, другой рукой за руку, пока мы бежали. — Нет, подожди! — выкрикнул я. — В другую сторону! Мы должны идти другой дорогой! Меня пронзила дикая волна паники. В душе горела чистая уверенность, что безопасный путь находится сзади. — Нет, спасибо! — сказал Тараэт. — Так мы пойдем мимо волка волкорота. Не надо! Я оглянулся через плечо. Бевроса вытянулась во весь рост, зажав в руке дикое сердце и призывая растения, которые рассыпались в пепел, не дотягиваясь до волкорота и десяти футов. Она никак не могла выиграть этот бой или даже выжить в нем, но она все равно сражалась до последнего. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь быть столь смелым. Я мог только восхищаться этим племенем Моргаджей и оплакивать их. Я не знал, переживут ли они все это. Впрочем, как и мы. Но в следующий миг Тараэт увлек меня вслед за собою в туннель, и тысячелетняя каменная кладка скрыла от меня судьбу племени Моргаджей. Не могу сказать, как долго мы бежали. Встроенные в стены туннеля крошечные шары давали ничтожно мало света, достаточно, чтобы разглядеть, что у нас под ногами, но не более того. Мне казалось, что это освещение не включилось в ответ на наше приближение, подобно огням в главном зале, а светило всегда. Всегда на протяжении тысячелетий, еще до разрушения Королена и создания Волкорота. Очевидно, вороры действительно знали, как соткать заклинания. Я больше не слышал монотонных призывов Волкорота. Он ушел. Я остановился. Подожди, дай мне отдышаться, теперь здесь безопасно. О, хвала богам! Турвишар согнулся, уперевшись руками в колени и тяжело дыша. «Ты уверен?» — спросил Тараэт, по-прежнему не отпуская меня. «Впрочем, мне этого и не хотелось. Это давало ощущение безопасности. Тем не менее, я освободился из его хватки и прислонился спиной к изогнутой стене туннеля. Да, уверен. Я чувствовал, что я болен. Не физически, а болен душою, омертвел. Как бы не оценивать все происходящее, но последние пара месяцев выдалось крайне плохой. Я все еще не мог прийти в себя от того... как быстро все пошло наперекосяк, и как много всего пошло не так из-за меня. «С тобой все в порядке?» — спросила Джанель. Я уставился на нее. Мне очень жаль, это был глупый вопрос. Я сделал глубокий медленный вдох. Это я прошу прощения. Я не знал, что он мог вот так пристать ко мне, я просто не думал. «Волкорот никогда не освобождался из своей тюрьмы одновременно с тобой». сказал туриишар каждый раз когда он убегал твои души все еще были в ловушке никто не мог предсказать как он отреагирует на твое отсутствие лично я никогда бы не подумал что он так отреагирует он хочет чтобы я вернулся сказал я это гудение которое я слышу волк рот зовет меня он просто говорит слишком медленно чтобы я мог понять что он говорит турвиишар поднял бровь медленно о вот это уже интересно Джанель присела на корточки и, отделяя припасы от вещей, принялась рыться в тюках, которые она прихватила. «Неужели? Я видел подобные звуковые искажения, когда, находясь внутри маяка в Шадрагоре, пытался магически с кем-нибудь связаться», — объяснил Турвишар. «Не забывайте, время там течет очень быстро. Это, кстати, причина, почему императрица Тьенца не смогла с тобой связаться», — он указал на Тараэта. После того, как ты последовал туда за Дарзином. Примечание. Насколько я понимаю, план убийства Гадрита зависел от возможности магически общаться друг с другом, и значит, он провалился, поскольку никто не знал о Шадрак горе. Она послала сообщение, но поскольку ты воспринимал время иначе, то не распознал речь. — Но для меня время течет нормально, — сказал я. — В самом деле? — Так что это должно быть волкорот находится в замедленном времени. На самом деле интересно, — Турвишар моргнул. — Что? — спросил Тарет. — Мне не нравится твое выражение лица. — Я задумался, не ошиблись ли боги, — сказал Турвишар. хред сказал, что волкорот проснулся, но все еще находится в тюрьме. Но что, если заключение — ничто иное, как замедленное темпоральное состояние? — Ували! — уставился на него Тарет. Теперь мне точно будут сниться кошмары. — Ты сам спросил? — вздохнул Турвишар. — Мне бы очень хотелось сказать, что ты ошибаешься, но я не могу. Я часто это слышу. — Это эхо, — настаивал я. — Ментальная проекция. На самом деле его там не было. Его вообще не должно было там быть, Кирин. Восемь сказали нам, что Кристалл разрушен, он проснулся, но все еще был заключен в тюрьму, не думая, что это правда. Я сглотнул комок, застрявший в горле. Ты думаешь, он освободился? Не совсем. Но что, если тюрьма — это не то, что мы думали? Что, если вороры поймали волкорота в ловушку, заморозив его во времени? Технически он не находился в ловушке, просто время двигалось для него так медленно, что секунды становились вечностью. Когда кристалл разбит, время для него движется быстрее, ведь он может в течение нескольких месяцев сделать один шаг. Вот почему он до сих пор не впал в ярость и даже не покинул пустошь. Это многое объясняет. С каждым словом Турвишар выглядел все взволнованнее. Примечание. Если бы только эта теория была верна... Увы. Турвишар. Я тупо посмотрел на него. Рядом со мной он двигался быстрее. Турвишар начал было что-то говорить, но потом замолчал. Да, так оно и есть. Хорошо, что мы ушли. Джанель бросила сумки и бурдюки на землю. «Вот», — сказала она, — «по одному на каждого из нас. Таким образом, если мы будем разделены, то, по крайней мере, не умрем сразу от голода или жажды», — она скорчила гримасу. «Хотя, честно говоря, еда-моргаджа явно не для слабонервных. Уж поверьте мне, сперва нам захочется съесть мясо в ючных животных. Кроме того, у нас явная нехватка одеял, так что будем надеяться, что здесь будет тепло». терает повернулся к ней. «Мы можем поговорить о том, что там произошло?» Она помолчала. о чем именно? Существует много вариантов». Я ущипнул себя за переносицу, взмолившись про себя, чтобы Тароэт не сказал того, что, как я думал, он собирался. «Ты бежишь, сломя голову на этого проклятого дракона, не сказав нам ни слова!» — начал Тароэт. «А что, по-твоему, должно произойти?» Он сказал. Джанель склонила голову на бок и уставилась на него. «А, понятно. Так ты имеешь в виду то, что я побежала вперед, зная, что единственный способ заставить Моргаджа поделиться с нами едой и водой, это если я, единственная женщина, произведу на них впечатление своей храбростью. Приятно это осознавать». Ее голос был обманчиво мягким. «Ты ведь понимаешь, почему Моргаджа всегда убивают наших женщин. Они думают, что нападают на наших лидеров». Обычно Джанель не использовала для обозначения себя слово «женщина». Культура ее народа была такова, что она не была женщиной, даже если признавала, что биологически относится к женскому полу. Это всегда приводило к некоторым интересным семантическим дискуссиям. — Спасибо, я знаю, как устроена физиология воромеров, — отрезал Тараэт. — Так в чем проблема? Я вздохнул. Тараэт не делал секрета из своего романтического интереса к Джанель. Но ему, похоже, было трудно смириться с мыслью, что Джанель не нуждается в том, чтобы ее возводили на пьедестал и защищали. Честно говоря, меня это дико смешило. При других обстоятельствах Тароэт бы признал, что именно такой типаж не требующий никаких пьедесталов, ему и нравился. Конечно, она была и в моем вкусе, так что все это было весьма неловко. Короче, Тароэту надо было от этого отказаться. Но он не собирался этого делать. «Ты подвергла нас всех опасности!» — настаивал Тарает. «Я подвергла нас всех опасности?» — Джанель указала на туннель. «Ты там точно присутствовал? Или, может, волк-корот явился, чтобы выпить винца и дружески с нами поболтать? Я подвергла нас всех опасности. Скажи это еще раз!» Глаза Тараета сузились. «Хватит показывать, кто здесь главный!» «О, так вот, что тебя задело!» Джанель подхватила свой бурдюк с водой и ранец. «Не то, что я выскочила вперед, а то, что я заявила на тебя и дорру!» Траэт нахмурился. «Я даже не знаю, что означает это слово». «О, это джарадская идиома», — начал было Торвишар, но тут же замолчал, заметив, как я резко черканул пальцем поперек горла. «Но сейчас это неважно уже другим тоном закончил он. «Примечание». Как я уже говорил, слово «идорра» — это джарадская идиома, означающая на коро лидерство и влияние на территорию и группу, людей, собственность, домашний скот, который человек защищает и, следовательно, имеет власть над ними. — Ты должна была посоветоваться с нами, — настаивал Тарает. — Я привык к тому, что он убегает без предупреждения. Он указал на меня. «Эй — Эй! — возмутился я. — Обычно я предупреждаю. примечания, в зависимости от того, что понимать под словом «обычно». — Но я не могу нянчиться с вами обоими, — продолжил Тараэт, обмениваясь с Джанель гневными взглядами. Она была почти на фут ниже его, но все равно занимала все пространство. Я вдруг вспомнил ее отца, верховного генерала Корона Миллиграста. В основном потому, что у нее был его характер. Неужели в этот момент в комнате стало теплее? Мне вдруг так показалось. «Нянчиться? Кто тебе сказал, что со мной надо нянчиться? Кто тебе это поручил?» Джанель щелкнула пальцами по груди Тороэта. «Слушай внимательно, потому что я объясняю только один раз. Чтобы поступить правильно, мне не нужно твое разрешение». Она улыбнулась, хотя и не очень дружелюбно. «И раз уж я об этом задумалась, мне ни на что не нужно твое разрешение». Она перекинула бурдюк с водой через плечо. «Одых окончен, мы должны двигаться». и не нас Она пошла по туннелю. Я в этот спор вмешиваться не собирался. Тем более она была права насчет того, что мы должны двигаться дальше, так что я взял свои припасы и последовал за ней. После недолгого колебания Тарает и Турвишар последовали моему примеру. Тарает догнал меня и вздохнул. Она определенно начинает вспоминать нашу прошлую совместную жизнь. Примечание. Честно говоря, учитывая культурные стандарты Джарата, Тарает сам виноват, что Джанель расстроилась.